529. -е. Матерь Агни-йоги Подводя итоги пройденной жизни, нужно утверждать себя на основах. Именно основы сущего, данные в учении жизни, позволяют подвести под ноги прочный фундамент, который уже не поколеблет никакие теории, измышления или умственные спекуляции обычных людей. Также и в мир тонкий легко переходить, когда сознание крепко на них утвердилось. Сейчас, когда тверь колеблется под ногами, это особенно важно.